Рассказывает Анастасия Жихаревич. Если нельзя, но очень хочется, то в хосписе это как-то само работает. Виктор, наш пациент, рассказывал, что много лет работал в ресторанах Петербурга, что пел там, что, когда поправится, придется своими друзьями к нам. Я предложила не откладывать. Думал Виктор довольно долго. Мне приходилось и пациентов к нему подсылать. Наталья Семеновна действовала очень по-женски. «Виктор, вы такой галантный, даже представить страшно, как вы поете. А мне Наталья Семеновна говорила, «Настя, а ты его никакими вкусностями не угощай, пока не споет". И вуаля, Виктор согласился. Его супруга привезла аппаратуру, наряд, естественно, и мы уж тут со своей стороны тоже постарались. И уж когда на информационной доске в хосписе я написала Концерт.